Антракт. Записи некой жрицы. Я обычная жрица богознаний, и чем чаще я это утверждаю, тем слово «обычное» становится отдаленным. Я специально думала подчеркнуть это, но странная штука, почему-то на деле все пошло не так. Но да ладно, начали ходить довольно вызывающие слухи. В миг были уничтожены несколько деревень, и странно было бы, если бы это не было важным и хотелось бы мне, чтобы древние подумали над своим поведением. Но я понимаю, что это бесполезно. И тут еще поступила важная информация, что страна, которая относится к городу Каффа, где мы располагались, вступил в войну с соседним государством. Когда выяснилось, что неподалеку началась война, я стала немного переживать за господина Рорена. Все же не так давно он был опытным наемником, и я бы не удивилась, если бы он не решил завязать с профессии авантюриста и вернуться к старому промыслу. Конечно же, я беспокоилась, но когда спросила напрямую, он ответил, что не заинтересован в этом, и у меня отлегло от сердца. Но если бы он сказал, что хочет вернуться, я могла бы пойти служить как обычная жрица, однако неприятно бросать работу авантюриста, наконец взявшись за нее. и когда господин Роран сказал, что хочет держаться от войны подальше, я была действительно счастлива. И пусть он не собирался возвращаться, «В гильдии почти вся работа была связана с войной. Конечно, понятно, что во время войны никому не нужен сбор лекарственных растений и истребление монстров, и я переживала, что другая работа вообще может пропасть. При том, что у господина Рорана почти не было денег, ему надо было работать, чтобы жить. И раз не хотелось связываться с войной, я подобрала подходящие задания. Вот только условия везде были не самыми лучшими. Конечно, вся война, но неприятно». Они были либо опасными, либо неприбыльными. Пока мы обсуждали это, в наш разговор вмешался господин Красс. Наверняка это было опять связано с женщинами, поэтому ничего хорошего это не могло принести. Я была уверена в этом, и история его мне не понравилась, но он обещал дополнительную награду, так что его условия были лучше того, что у нас уже имелось. И все же господин Рорен слишком уж мягок с господином Крассом. Вот почему так? Не то чтобы сомневалась в том, какие между ними отношения, а возможно еще в то время, когда он был наемником, у него были проблемные товарищи, которых нельзя было назвать плохими. Если быть жестким, может человека исправиться. А история касалась женщины. Когда-то замужняя староста деревни и работа была невыгодной, но полагаться на одну команду краса было рискованно, потому он и обратился к господину Рорану. И тут было два поразивших меня момента. Это касалось женщины и то, что староста так беззастенчиво подала в гильдию невыгодное задание. Я переживала за деревню, староста которой даже простые расчеты провести не может, но это не мое дело, и, может, они полагаются на людей вроде господина Краса. Если второе, то душа у этой старосты точно черная. Но если сравнивать с разведывательными заданиями, то это было куда безопасней, и награда нам полагалось. Господин Рорен хотел поднять сынов двое. Но так дела не делаются. Если повезет, ее можно и втрое поднять. И если не получится, то всегда можно сбросить цену. Потому господин Рорен сделал скидку, а господин Крас был благодарен за это. И как мне кажется, никто не сможет сказать, что нас кто-то обидел с такими условиями. Какой бы ни была изначально неприятная работа, тут главное переговоры. И отдельно о подготовительных работах. А раз господин Крас взял их на себя... Я уже нацелилась на дорогие спальные мешки и мягкие подушечки, но господин Роран меня остановил. Сказал, что если буду милосердна, это может вернуться ко мне. Потому лучше сдержаться. Конечно, как демон я предпочитаю пользоваться всеми предлагаемыми благами, но тут стоит принять сторону господина Рорана. Буду упрямиться, и его мнение обо мне может ухудшиться, да и я прекрасно знаю, что важнее. По поводу задания, надо было доставить товары в деревню и доставляли его одни девушки. Господина Краса подцепили на крючок. Своим товарищам он объяснил лишь то, что они будут спасать деревню, и узнав правду, его как следует побили. Правда, толку от этого. Думаю, пока ему как следует это в голову не вобьешь, он ничего не поймет. А господин Роран и тут его поддержал. Должен же быть предел доброте. Может, хотелось просто спустить ему это, или же это какая-то мужская солидарность. Как мне кажется, господину Красу стоит брать пример с господина Рорана. А господину Рорану надо хоть на процентик перенять интерес к женщинам. Вот так мы и покинули город, но вот староста деревни, которая предоставила нам работу, Роуз, была не так проста. Если коротко, то она умела использовать свой внешний вид и женственность, так она и уговаривала авантюристов ради господина Краса принять такое дешевое задание. Возможно, и груз доставляли одни женщины тоже по задумке госпожи Роуз. Она даже господина Рорена пыталась завлечь, но он сразу же отказался. Нельзя его самоконтроль недооценивать. Рядом с ним я, а он ничего не делает. Куда уж госпожа Роуз поколебать его сердце? Хотя, может, дело скорее не в самоконтроле, а в нелюдимости и твердолобости. В общем, по пути на нас напали разбойники, но мы без проблем смогли доставить груз в деревню. С ними справились вдвоем господин Крас и его подруга рыцарша госпожа Лейла, Все же они оба опытные воины. Кстати, господин Крас признался, что поддерживает его королевство Варгенбург, к которому относится город Каффа. Он оказался слишком уж словоохотливым. Когда мы вошли в деревню, то поняли, что с ней что-то не так. Мы спросили, в чем дело, и оказалось, что по неизвестной причине молодые и старые мужчины и женщины просто пропали без вести. И связь соседней деревни была потеряна. Женщины занимались перевозкой груза не потому, что староста была злым гением, а просто потому, что из деревни успели пропасть все мужчины. Конечно же, это не относилось к заданию, и мы могли это просто проигнорировать, но женщины попросили господина Краса о помощи, а рыцарша Лейла сказала, что не может бросить слабых, а потом и жрица из группы Краса Лору заявила, что не оставит людей в беде. Я же тоже, будучи жрицей, не могла сказать, что бросаю их, так что пришлось согласиться. А вот господин Роран сказал, что не хочет вмешиваться бесплатно, И тут госпожа Лейла предложила всем вместе заплатить ему. Я и так погрязла в этом бесплатно, так еще я оказалась вынуждена заплатить господину Рорану за задание. Неужели я перед кем-то провинилась? Не помню, чтобы была виновата перед Богом хоть в чем то чтобы заслужить такое обращение. Видать, прочитав это на моем лице, господин Роран предложил вернуть мои деньги, но я отказалась и попросила потом угостить меня на эти деньги. Стало немного лучше. А потом еще госпожа Роуз отказалась оказывать нам поддержку, но господин Роран под угрозами убедил ее, так что можно сказать, что все было замечательно. Мы добрались до соседней деревни, и там не было никого. Жители побросали еду и скот. Стоило бы взять все это, но господин Роран запретил. Все же он очень правильный человек. Мы переночевали в безлюдной деревне, а утром встретились с солдатами армии Воргенбурга. Они сообщили нам о большом количестве дезертиров, мы составили им компанию, но уже вскоре случилось что-то странное. Из-за странного эффекта у господина Рорена, госпожи Анджи и остальных девушек в голове настала настоящая весна, пусть и неподходящее сравнение, в общем, они не могли сдержать свое половое влечение. Но господин Крас наверняка обрадовался этому. Но господин Рорен так сдерживался, что даже начал бить себя, потому пришлось лишить его сознания и попросить занять его тело сцену, находившуюся внутри». Довольно странно было слышать сестренка, когда это говорил господин Роран. Здесь мы расстались с Красом и остальными. На него полагались как на героя, потому на господина Краса это не подействовало, но на его подруг влияние было оказано, и контролировать их было сложно. Пришлось мне идти вместе с Сэной, контролировавшей тело господина Рорана, но тут на нас напали люди с обнаженной нижней частью тела. Пришлось бежать, Все же я невинная девушка». Вместе с Энной я бежала через лес, и тут господин Роран обезумел. Он вернул контроль над телом и начал убивать преследователей, что хорошо, только при этом он не отличает врагов и союзников, потому и мне пришлось с ним схлестнуться. Господин Роран с огромным мечом и броней, полученной от древних, даже для меня был угрозой. Было опасно, так что пришлось драться всерьез, но тут внезапно появилась злая богиня обжорства госпожа Гула, с которой мы встречались раньше. Конечно, я благодарна ей за то, что она вырубила господина Рорена, но непонятно, что она здесь делает, правда, на разговоры времени не было, потому что теперь за нами явились совершенно голые люди. Перед невинной девушкой в таком непристойном виде болтаются туда-сюда. Конечно же, я закричала. Пусть я демон, но даже для меня это морально невыносимо. Просто я ведь в детстве только у отца, ну да ладно. Я чистая невинная девушка и уже не помню, что там было в моем детстве у отца. И тут госпожа Гула использовала хищников, которые съели всех преследователей. Она воспринимает людей как еду. Узнала что-то новое. В общем, госпожа Гула разобралась с нападавшими, но ничего не закончилось. И причина странного поведения господина Рорана и остальных приближалась. Я думала, что снова придется вырубить господина Рорана, но это оказалось ни к чему. Мы стали ждать, кто же предстанет перед нами, и вот он появился. Если одним словом, то это нелюдь. А мне сразу же полегчало. Даже господину Ророну за мной присматривать пришлось, даже не уверена, что могу это описать. У этого была человеческая форма. Но тут и там были мышцы, а еще черная рубашка в сеточку. На ногах были короткие кожаные штаны, было сразу ясно, что с ним что-то не так. Тошноту сдержать получилось, но как же все это мерзко выглядело. Вместо того, чтобы понять и мучиться, лучше уж вообще не представлять, что это. Это еще похуже того, что сводила с ума господина Рорана и остальных. Таким зрелищем можно было города разрушать. Возможно, даже всю страну демонов. Нет, это вряд ли. Конечно, это наносило серьезный моральный вред мне, обычной демонессе, но необычные демоны скорее уж рассмеются при виде такого. Мама бы, скорее всего, просто проигнорировала. А вот мне не хватает опыта. В этот момент мне показалось это дурной шуткой... Но с существом, оказывавшим влияние на всех вокруг, был такой же, как и гула злой бог похоти, господин Луксерия. Когда речь заходит о похоти, должна же иметься в виду очаровательная женщина? Кто вообще решил, что похотью должен быть мужчина-качок? Если так решил бог, то у него точно что-то не так с головой. По крайней мере, с богом знаний, которому служу я, это точно не связано. Если бы он был как-то связан, я бы просто не смогла подобное игнорировать. Потому прошу. Помоги! Если можешь, сотри эти воспоминания из моей головы. Я делаю эти заметки, вспоминая о том, что было, но все это словно сон. Вроде все закончилось, а мне до сих пор это снится. Я просыпаюсь, крича от увиденного кошмара, та еще шутка. Подпрыгивающий от страха демон! Даже сейчас, когда я смотрю через окно, мои страхи возрождаются, должно быть, то событие оставило глубокий моральный шрам. Это ведь так? Может, это проклятие, которое не уйдет из моей головы до самой смерти? И освобожусь ли я от него после смерти? Тогда что мне делать, чтобы сбежать от этих воспоминаний? Ну вот, я пишу эти записи, тяжело вздыхая. Хотелось бы сказать, что все плохое здесь закончилось, но было еще столько всего неприятного. Если вспоминать то время, я должна была покончить с собой. Но уже все хорошо, я нормальная. Я в порядке, я в порядке, я в порядке, я в порядке, я в порядке. Все же я еще не зрелая. Я видела, как господин Роран победил злое божество похоти огромным мечом, но у меня самой не хватило духа вступить в бой. Только в этот раз он использовал усиление, а потом перешел в состояние безумия. Конечно, это было эффективно, но и нагрузка на тело была куда выше, это могло стоить господину Ророну жизни. Хотя я и объяснила ему это, но если будет необходимо, он снова это сделает. Благодаря стараниям господина Рорена получилось победить господину Луксерию, И все прояснилось относительно пропавших жителей деревни и дезертиров. Их заманили, чтобы господин Локсерия смог создать свое любовное гнездышко. Вот такая история с отвратительным послевкусием. Между прочим, чтобы победить господина Локсерию, мне пришлось буквально выпрыгнуть из одежды, но этой темы мне касаться не хочется. Я сделала так, потому что считала это важным, хотя ущерб получила больше, чем рассчитывала, и ведь при том, что я заголилась, обезумевший господин Рорен даже не обратил внимания. Нет, не то, чтобы я специально показать хотела. Просто он никак не отреагировал. Пока господин Луксерия смотрел на меня, он смог воспользоваться этим и нанес удар, потому и не увидел ничего. Как-то это неприятно, что ли. А потом случилось безумие. Когда влияние силы господина Луксерии прекратилось, началась настоящая неразбериха. Как-то я покинула это место, унеся потерявшего сознание господина Рорена, объединилась с господином Красом и выбралась из леса, Когда мы вернулись в кафу, доклад я оставила на господина Краса, а сама доставила господина Рорана в больницу. Ну и напоследок, почему-то госпожа Гула ходила из одного ресторана в другой, ела и пила, а еще спрашивала про нас. Я сразу же отправилась ее искать, и чтобы ее не попробовали арестовать, оплатила счета. Можно было и оставить ее, но нельзя отводить глаза от такой опасности, как злое божество. Да и связаны с ней только я и господин Роран. Думая, почему так вышло, я отправилась проведать господина Рорена и увидела лежавшую на нем полностью голую госпожу Гулу. Я ее сразу же ударила, но вот что значит злое божество, досталось ей не особо сильно. Оказалось, что мы ее заинтересовали, потому она решила какое-то время следовать за нами. Хотелось отказаться, но, учитывая опасность из-за того, что мы оставим ее одну, я не могла этого сказать. Уж лучше пусть она будет союзником. Вот так в нашей группе появился новый член, госпожа Гула. И все же, если смотреть со стороны, то в группе господина Рорена один мужчина и две женщины. Уже начинают прослеживаться параллели с группой господина Краса. Правда, женский состав представляют злая богиня Димонесса. Немного неловко, что и себя пришлось занести в этот список, но я буду молиться, чтобы господин Рорен не переживал из-за этого, и на этом закончу свои записи. Конец книги. Читал. Адреналин.